Я смотрю на наших детей. Куда бы они ни поехали, они чувствуют себя чужими среди своих сверстников. В пионерском лагере, где моя дочь один год отдыхала, к ней боялись прикоснуться. Чернобыльский ёжик, светлячок. Она в темноте светится. Звали вечером во двор, чтобы проверить, светится или не светится. Все говорят: война, военное поколение сравнивают. Военные поколения. Да оно же счастливое. У них была победа. Они победили. Это дало им мощную энергию жизни, если пользоваться сегодняшними терминами, сильнейшую установку на выживание. Они ничего не боялись. хотели жить, учиться, рожать детей. А мы? Мы всего боимся. Боимся за детей, за внуков, которых ещё нет. Их нет, а нам уже страшно. Люди меньше улыбаются, не поют, как раньше пели на праздники. Не только ландшафт меняется, когда вместо полей опять поднимаются леса, кустарники, но и национальный характер. У всех депрессия, чувство обречённости. Чернобыль метафора, символ и наш быт, образ мышления. В другой раз думаю, что лучше бы вы о нас и не писали. Тогда бы нас меньше боялись. Не говорят же в доме ракового больного о его страшной болезни. А в камере пожизненного заключения никто не вспоминает о сроке. Надежда Афанасьевна Буракова, жительница городского поселка Хойники. Монолог о немом солдате. В саму зону я больше не поеду. Оно ещё меня тянуло. Если я буду это видеть, думать об этом, я заболею и умру. Помните, был фильм? Иди и смотри. Я не смогла его досмотреть. Я потеряла сознание. Там убивали корову. У неё зрачок на весь экран. Как убивали людей, я уже не видела. Нет. Искусство Это любовь абсолютно в этом убеждена. Не хочу включать телевизор, читать сегодняшние газеты. Там убивают, убивают в Чечне, в Боснии. Теряю рассудок. У меня портится зрение. Банальность ужаса. Сегодняшний ужас на экране страшнее вчерашнего. Иначе уже не страшно. Мы перешли черту. Вчера еду в троллейбусе. Сценка. Мальчик не уступил место старику. Тот его увещевает: "Будешь старый, тебе тоже не уступят". "А я никогда не буду старым", отвечает мальчик. "Это почему?" "А мы все скоро умрём". вокруг разговоры о смерти. Дети думают о смерти, но это то, над чем в конце жизни задумываются, а не в начале. Я вижу мир в сценках. Улица для меня театр, дом театр. Никогда не запоминаю события целиком, а в деталях, жестах. Всё перепуталось в моей памяти, перемешалось. То ли из кино, из газет, то ли я это где-то видела, слышала, подсмотрела. Вижу, бредёт по заброшенной деревенской улице сумасшедшая лиса. Тихая, ласковая, как ребёнок. Ластится к одичавшим котам, курам. Тихо. И вдруг среди этой тишины странное человеческое речь гоша хороший гоша хороший качается на старой яблоне проржавевшей клетка с открытой дверцей домашний попугай сам с собой разговаривает зачем я это собираю коплю я никогда не поставлю спектакль о чернобыле как не поставила ни одного спектакля о войне У меня никогда не будет на сцене мёртвого человека, даже мёртвого ёжика или птицы. В лесу подошла к сосне что-то белое. Думала, грибы. А это мёртвые воробьи грудками вверх. Там в зоне. Я не понимаю смерть. Я перед ней останавливаюсь, чтобы не сойти с ума. Вайну надо показывать так страшно, чтобы человека вырвало, чтобы он заболел. Это не зрелище. В те первые дни ещё не было показано ни одного снимка, а я уже представляла себе обвалившиеся перекрытия, разрушенные стены, дым, битое стёкла, куда-то увозят притихших детей. вереницы машин, взрослые плачут, а детей нет. Ещё ни одной фотографии не напечатали. Наверное, если расспросить людей, другого образа апокалипсиса у нас нет. Взрыв, пожар, трупы, паника. Как то, что я помню из детства. Замолкает. Но об этом потом. Отдельно. Произошло что-то другое. Это другой страх. Его не слышно, не видно, ни запаха, ни цвета, а физический и психический. Мы меняемся. Меняется формула крови, меняется генетический код, меняется ландшафт. И что бы мы ни думали, ни делали, Вот я утром встаю, пью чай, иду на репетицию к студентам. А это надо мной висит, как знак, как вопрос. Мне не с чем это сравнить. И с детства я помню что-то совсем непохожее. Я видела всего лишь один хороший фильм о войне. Забыла название. Фильм о немом солдате. Он молчал весь фильм. Вёз беременную немку, беременную от русского солдата, и родился ребёнок. Он родился в дороге, на телеге. Он его поднял на руки и держит, и ребёнок писает на его автомат. Мужчина смеётся. Это у него как речь, этот его смех. Он смотрит на ребёнка, на свой автомат. И смеется. Конец фильма. В фильме нет русских, нет немцев. Есть чудовище. Война. Но теперь после Чернобыля все изменилось. И это тоже. Изменился мир. Он теперь не кажется вечным, каким был еще недавно. Земля вдруг стала маленькая. Мы лишились смерти. бессмертия. А вот что с нами случилось. А по телевизору я вижу, как каждый день убивают, стреляют. Сегодня стреляют люди без бессмертия. Один человек убивает другого человека после Чернобыля. Что-то очень смутно как бы ездили. Мне было 3 года, когда нас с мамой вывезли в Германию. в концлагерь Я помню всё, красивое. Может быть, моё зрение было так устроено. Высокая гора. Падал то ли дождь, то ли снег. Огромным чёрным полукругом стояли люди, у всех номера, номера на ботинках. Так чётко, ярко-белой краской на ботинках, на спинах. Везде номера, номера колючая проволока. На вышке стоит человек в каске. Бегают собаки, лают громко-громко. И никакого страха.